Глава вторая. Великий князь. После женитьбы сына Юрия, великий князь Всеволод Юрьевич большое гнездо как-то явственно ощутил, что жить ему на этом свете осталось крайне недолго. Он бы и раньше отдал Богу душу, но повторная женитьба словно вдохнула в него дополнительные силы, но вы не надолго. Что-то вскоре надломилось в нём. Может, все дело в том, что его вторая жена, Любава, все никак не могла понести, и это стало для него неким мистическим знаком, что все, свое ты уже отбегал. Ну а раз так, и земной путь его почти завершен, то требовалось закончить дела и огласить завещание, чтобы каждый из сыновей согласно обычаю получил прочитающийся ему стол. И промеж них не было никаких конфликтов на этой почве. Великий князь Большое гнездо призвал своих сыновей и сказал: "Дети мои, я чувствую, что Господь скоро призовёт меня, и мне придётся держать ответ за свои деяния перед ним. За худы и хорошие. Но прежде чем это случится, я хочу разделить землю Владимирскую и дать каждому из вас достойный удел в кормлении согласно праву. Великий князь посмотрел на своих сыновей. Каждый, как ни старался, не мог скрыть на своем лице напряжение, особенно Константин. Лишь Юрий хранил смиренную безмятежность, при этом твердо глядя в лицо отца. Снова мелькнуло сожаление, что нельзя отдать ему в управление все Владимирское княжество, Не по закону то будет. Ты, Константин, как и полагается наследнику, получаешь Владимир. Юрий сядет в Ростове, Ярославу достанется. Прости, отец, но я прошу оставить Ростов также за мной, встал старший сын великого князя. Почему? отошелся вот Юрийевич. Этот город для меня стал много значить. Я потратил на него много сил. «Я понимаю тебя, сын, но это не по праву. Не могут оба старших стола находиться в одних руках, и ты это знаешь. Но в княжестве полно городов. Пусть Юрий возьмет Суздаль». «Суздаль должен отойти Ярославу. За тобой, как за будущим великим князем, и так остаются еще Ярославль, Белоозеро и Углич. Неужели тебе мало?» «Ростов должен остаться за мной, отец». Не сдавался Константин. Пусть возьмёт другой стол, а то и несколько. Почему Константин так держался за Ростов, прекрасно понимая при этом, что явно идёт против правил и рискуя вызвать гнев отца, особенно учитывая то, что город по весне погорел и в пепел обратилось две его трети, причин несколько. Он и вправду сильно сроднился с городом всё-таки княжил в нём вот уже 4 года, знал все входы-выходы, даже какое-то учебное заведение там учредил, чуть ли не первое на Руси. Всё ж не совсем пропащим человеком был. Во-вторых, город как ни посмотри, богатый, восстановится быстро. И последнее в списке, но не по значению. В Ростове находился церковный центр всей Владимирской земли епископат. А кто контролирует церковь, по крайней мере, имеет рычаги влияния на неё. Церковь сама, кого хочешь, может контролировать, тот имеет влияние на всё княжество. И вот так отдать такой центр влияния своему брату за здорово живёшь, особенно учитывая репутацию брата, как чуть ли не живого святого. Спаётся ведь с церковниками до да так что всё в свои руки возьмёт через них. Ты разочаровалёшь меня, сын. А думайся, сделал последнюю попытку образумить Константина Великий князь. Откажись от притязаний на Ростов, отдай его Юрию. Нет, как Владимир должен быть моим, так и Ростов останется за мной. Вот как. Да, буквально выкрикнул Константин, с исказившимся от гнева лицом. Всевыт, Юрийич, наил с акроснотой, тяжело задышал и схватился за сердце. Того и гляди, удар его хватит. Сын мой, глядя на такие дела, поспешил взять слово епископ Иоанн, присутствовавший на оглашении завещаний. Тебя буревают гордыня и жадность. Грех берёшь на душу, попирая заветы предков. Нет, владыка. Вы думаете, будто я ничего не понимаю. Я все отлично понимаю. Вы хотите взять в свои руки церковный клир и через него править. Получится, что старший брат будет служить младшему. Не бывать тому! — окончательно сорвался на крик Константин. — Пошел вон отсюда, щенок! — вскочив со своего трона, в свою очередь взорвался гневом Всеволод Юрьевич. — Константин! Резко развернувшись, буквально выскочил из палат. «Буял его без жажды власти!» Покачал головой епископ. Великий князь, буквально рухнув обратно в кресло и помассировав грудь напротив сердца, только покачал головой. Остальные сыновья просидели все это время как мышки, тише воды ниже травы. А воспитал на свою голову а образумится ещё, не думаю. Упёртый он, и я знаю, если что втемяшит ему в голову, не выбить. Всегда таким был, а с годами только хуже стало. Но попытаться мы должны. Пробой. Епископ Ян попробовал, овещевал, давал обещания, но всё было бесполезно. Константин, будучи подозрительным, только укрепился в желании получить во владение два главных города Владимирского княжества, а потом и вовсе покинул Владимир. Великий князь трижды призывал его вернуться и принять отцовскую волю, но Константин игнорировал послание отца, что просто невероятно взбесило великого князя. Сын отказывается подчиняться отцовскому слову, немыслимо. Да за такое пороть нещадно надо, так чтоб кожа с мясом со спины слазила. А какой урон чести? Как можно всерьез воспринимать великого князя, если его собственный сын не слушает? — Что же делать? — спрашивал он у своего старого во всех смыслах товарища, епископа Иоанна. — Дай совет мне, как поступить с неразумным отпрыском? Уж больно он взорвался. Если он не желает соблюдать право, то и ты волен его обойти. Что ты имеешь в виду? Отдай Владимирский стол Юрию. Он разумен и богобоязнен. Из него получится превосходный великий князь Владимирский. Думал я уже о том, но не хотелось бы мне самому попирать закон. Он худо-бедно обеспечивает порядок. Стоит раз оступиться, и это может спустить половину. Все станут поступать по-своему, и тогда наступит хаос. Прекрасно понимаю непростое положение, в котором ты оказался, князь. Но что так получится нарушение закона? Что это? Этак... Вот и я про то. И так худо, и это плохо. Тогда выбери из двух зол меньшее. — Вот только какое из них меньшее? — вздохнул Всеволод Юрьевич, в полном раздрае чувств. — Тогда пусть народ решит твой с сыном спор и определится с выбором меньшего зла. — В смысле? — Созови народное вече, ибо сказано — глаз народа — глаз Божий. Расскажи людям, что и как, да спроси их. Согласны ли они в нарушении права наследования считать своим князем не старшего Константина, а Юрия? И как они ответят, так и будет. И ты не возьмешь на свою душу грех. — М-м-м, — призадумался великий князь. Такой вариант и впрямь решал многие проблемы. Епископ Иоанн же едва заметно улыбнулся. — Интересное решение. «Но даже если примут Юрия, Константин не успокоится!» Продолжал тяжко вздыхать Всеволод Юрьевич. «Кровь после моей смерти прольется!» «Все в воле Господа нашего!» «Так тому и быть!» – перекрестился князь. Во все концы Владимирского княжества поскакали гонцы, созывая на вечи людей бояр, священников, купцов, горожан и даже глав от крестьянских свободных общин.